Глава девяностая. Разговор Эммы Лазарус с Дон Кихотом. Эмма Лазарус, оставьте себе старые страны, свои богатства и легенды, а мне отдайте ваших несчастных, ваших бедняков. Дон Кихот, Синерина, из приличных стран, с их богатствами и комфортом сюда уже давно никого не пускают, да там и бедных нет». и все несчастье их от бессмысленности жизни. Оттуда как раз ехали энергичные, работящие, ни на кого не надеющиеся, кроме себя. Их там ограничивали, не выпускали из бедности, преследовали за религию, и они ехали в новый свет, строить новую жизнь. Своими руками, по собственному разумению, им нужно было только одно — свобода. Они хватались за любую работу, трудились денно и ночно, И на хлеб семье зарабатывали сами, не боясь никаких лишений. Ни у кого ничего не просили. А сейчас из Европы к нам хотят попасть лучшие, самые способные и энергичные. Да мало кому удается. Эмма, отпустите ко мне ваши задавленные народы, мечтающие дышать свободно. Жалкий мусор ваших изобильных берегов. Дон Кихот, сеньорита. «Господь однажды отпустил ко мне задавленный народ, мечтающий дышать свободно. То были несчастные каторжники в цепях и кандалах, и стражники гнали их по солнцепеку. Я освободил страдальцев и дал им волю. Что же они? Закидали меня камнями и глумились надо мной. Почему? Потому что они были именно человеческим мусором, отребьями общества, негодяями». И тогда я понял, кандалы на них надели не зря. Нельзя путать подонков общества с жертвами общества. Нельзя благодетельствовать подряд всех, кто жалок, ибо ты сам падешь первой жертвой собственной глупости. А задавленные народы сегодня совсем в других странах. И жалкий мусор у жалких берегов. А у изобильных берегов, да, тоже все больше жалкого мусора. Его все несет и несет туда. Эти самые древние страны его просто втягивают в себя со всех помоек мира. Старые мигранты отнюдь не были мусором, сеньорита. О нет, это была золотая руда. И Америка промывала эту руду. И человеческое золото копилось в стране. Сегодня бедняки не те, кто не может найти работу или бедствует с нищенской зарплатой. Это или жулики и паразиты, лентяи и бездельники. Или дикари. Убежденные, что незачем трудиться, если кругом богатые люди, которые считают, что обязаны их содержать. Кормилицы работник пал жертвой паразитов и вымогателей Синьерита Эмма. Эмма, шлите их бездомных, бросаемых бурей ко мне. Я подняла свой факел у золотых ворот. Дон Кихот, я тоже поднял свое копье в защиту всех несчастных, порабощенных злыми великанами. И буря бросила меня на ветряные мельницы. А они все вертятся и вертятся. Ты что, бомжей решила здесь собрать? Наркоманов, бездельников? А кто их будет кормить? И зачем? Их свобода — это свобода брать и свобода ничего не отдавать взамен. Свобода нести сюда порядки своих помоек, с которых они сбежали. Свобода плевать на порядки страны, которая их приняла. На месте этой бури Я бы их так бросил, чтобы они вообще кости не собрали. Нам нужны люди, готовые и способные стать солдатами, крестьянами, мастеровыми, учеными, и чтобы они хотели этого. А принимать стали ленивых и агрессивных дикарей. Эмма. Мать изгнанников. От ее руки маяка светятся приветствие всему миру. Дон Кихот. Весь мир давно уже доет твою мать изгнанников. Только и сосут деньги». На климат, на природу, на медицину, на уйму конференции, на феминисток и гомосексуалистов. чу прости меня, Боже. Во все страны, да пропадись, они все пропадом. Это мир хищников и уродов. В нем нет больше места рыцарям, уж мне ли это не знать. Твоя мать пускает толпы паразитов, а еще большие толпы лезут сами через границы. В доме твоей матери жгут ее флаги и требуют ее смерти. Допускались, дозаботились. Да помогались всем на свете. Слушай, напиши другой сонет, а? Всему ведь свое время. Ну что-нибудь такое. Десятки народов веками строили наш дом. Он палит потом и кровью многих поколений. Он создан умом и руками самых храбрых и умных людей на планете. Мы унаследовали страну от дедов и отцов. Мы рады всем, кто хочет жить с нами, укрепляя нашу страну, чтобы она процветала. и мы никому не позволим надругаться над нашими предками и сокрушить нашу страну. Мы отстоим ее любой ценой. Эмма. Да вы поэт, сэр. Не хотите влезть на пьедестал в гавани вместо статуи свободы? На пьедестале высекут ваши стихи, а наверху вы с этим тазиком на голове и копьем, на верном рассинанте. Дон Кихот. Меня сегодня статуя свободы как раз об этом попросила. Сказала, что ей запретили светить. И стали приказывать, кого пускать, а кого нет. Она нашла себе новую работу. В картине одного знаменитого художника. В Европе. Так и называется. «Свобода на баррикадах». Эмма с подозрением. «Что-то у вас не общее в лицах. Вы, случайно, не родственники?» «Дон Кихот. Вы правда не знали, что мы брат и сестра?»